Глава двадцать четвертая Мимик тенью рассекал рассветное небо, почти невидимое среди пышных облаков. Под ним простирались огромные лесные массивы, тихие и спокойные. Деревья не подозревали, что совсем скоро их не станет. Мимо опустился ниже, сделал круг над лесом и аккуратно опустил сердце леса в пустое гнездо, расположившееся на массивном буке. Артефакт мгновенно начал пульсировать. Из зеленой сферы проклюнулись корни и устремились к стволу дерева. Корни оплели кору, а после проломили ее так же ловко, как вышибала, проламывает череп янчуги. В следующий момент Бук начал увядать. Жизненная сила по корням перетекала в сердце леса, заставляя его увеличиваться в размерах. Зеленая сфера ярко засветилась, выбросив из себя еще больше корней. Земля вокруг задрожала. Пространство наполнилось ракочущим энергетическим гулом. Вокруг артефакта мгновенно начали прорастать мощные корни, вгрызаясь глубоко в почву и впитывая в себя органику всего живого. Деревья трещали и ломались, питая своей жизненной энергией стремительно растущего дендроида. Огромное древовидное существо начало быстро формироваться из переплетений корней, стволов и ветвей. Огромные руки, покрытые корой, вытянулись в стороны. Массивная голова с ярко светящимися зелеными глазами разинула пасть, полную острых зубов. Спустя полчаса дендроид поднялся во весь рост, с хрустом распрямив спину. Гигант достиг высоты почти 30 метров. Издав оглушительный рев, он медленно двинулся в сторону Пекина, оставляя за собой широкую просеку из высушенной почвы и истлевших деревьев. Тем временем мимо летел в сторону города Мэньтоугоу, расположившегося на западе от Пекина. Достигнув цели, он завис в воздухе и сбросил вниз пятирублевую монету. Вращаясь в воздухе, она блестела в рассветных лучах, а мимик просто растворился, не оставив после себя и следа. Я тут же открыл глаза, почувствовав, что мимо вернулся. Улыбнувшись, я использовал пространственный обмен. «Хазаров, твой выход». За тысячу километров от библиотеки В городе Мейнтого возникла яркая вспышка. Из нее появилась скрюченная фигура. Мутировавший безликий, с вытянутым крысиным лицом и пустым взглядом хищно оскалился, осматриваясь по сторонам. Улицы городка были заполнены отрицателями десятки тысяч воинов, готовых отправиться на передовую во славу своей госпожи. Хазаров поднял голову и принюхался. Аромат смерти и разрушения здесь был повсюду. Хазаров ухмыльнулся, обнажив зубы. По коже безликого пробежали мурашки от осознания, что сейчас начнется то, для чего он был создан. Сеять хаос, убивать живых и возвращать их к жизни в виде голодных тварей. Густая вязкая некротика струилась здесь, пропитывая каждую пять почвы. Отрицатели или кто-то другой отняли множество жизней, и Хазаров чувствовал, как мертвые требуют дать им шанс снова подняться, взять оружие и отомстить живым. Некротика бурным потоком хлынула в тело Хазарова. Кожа, изъеденная червями, с тихим шипением зарастала на глазах. Сломанные ребра с хрустом вставали на место. Всего за несколько секунд Тело Хазарова восстановилось. Глава безликих хрустнул шеей, заметив движение в конце улицы. Навстречу ему приближался строй рыцарей в черных доспехах. Их тяжелые шаги отдавались металлическим эхом по выжженной земле. Хазаров спокойно развел руки в стороны, почувствовав, как некротическая энергия нежно ласкает его сознание. «Такое приятное и забытое чувство!» Он закрыл глаза, наслаждаясь моментом абсолютной власти. «Восстаньте, дети мои!» Прогремел Хазаров. Голос его звучал как зов из потустороннего мира. Из-под земли, из-под завалов, из темных переулков начали подниматься существа, созданные из костей и гниющей плоти. Гули медленно формировались. Мясо с влажным чавканьем срасталось в неестественные тела. Суставы с хрустом соединялись, глаза светились красным огнем. Десятки оживших мертвецов послушно двинулись навстречу отрицателям, окружив их со всех сторон. Рыцари остановились и сомкнули ряды, готовясь к бою. в пасти, гули издали протяжный вой и неудержимой волной бросились на отрицателей. Металлический скрежет, звук рвущейся плоти, аромат разложения и крови заполнили улицы городка. Гули вгрызались в металлическую броню, разрывая ее на части с жутким остервенением. Хазаров же стоял, запрокинув голову назад, и хохотал с небывалым наслаждением. «Во славу рода Архаровых, Ха-ха-ха!» — прокричал он, срывая глотку, а после добавил, сумев на мгновение вернуть контроль над собственным разумом. «Да будь они прокляты!» Пекин. Центральная площадь. Небо над городом покрывалось густой сизой дымкой, сквозь которую едва пробивались лучи солнца. На площади... У подножия древнего дворца возвышалась стройная фигура дамы Пик. Ее черная стальная броня отражала мрачные блики, а глаза холодно сияли сквозь прореди металлической маски. Перед ней на коленях стояли тысячи горожан. Их лица исказились от ужаса и безысходности. Многие едва дышали от страха. Рядом с ней, согнувшись, и едва держась на ногах, стоял исхудавший бледный император. Англии. Его некогда гордое лицо осунулось, а руки мелко дрожали. Былое величие покинуло императора, оставив после себя лишь животный страх и жажду выжить любой ценой. Дама Пик вскинула руку вверх. С ее кольчужной перчатки в ту же секунду сорвались десятки металлических капель. Словно живые насекомые — Они устремились к горожанам, стоящим на коленях. Капли мягко падали на тела несчастных, а после проникали в кожные поры. Люди заорали от страха, а после и от боли. Металл безжалостно разрывал их плоть, замещая ткани и кровь сталью. Кожа людей стала покрываться черной матовой пленкой, а через считанные секунды пленники поднялись с земли и издали синхронный крик. «Плоть слаба! Сталь течет по нашим венам!» Пиковая дама была довольна. А вот император смотрел на происходящее широко раскрытыми глазами, с трудом подавляя начавшуюся паническую атаку. Вдруг на площадь вбежал запыхавшийся посыльный, которого еще не успели обратить в отрицателя. Он рухнул перед дамой пик на колени и, тяжело дыша, выпалил. «Госпожа, вторжение! Неподалеку от столицы огромная тварь уничтожает все на своем пути!» Не успела дама пик ответить, как прибежал второй гонец, еще более напуганный и взволнованный. «Госпожа, на западе мертвые поднялись из земли! Тысячи отрицателей уничтожены!» Пиковая дама бросила на посыльных взгляд холодный и лишенный эмоций. Ее голос прозвучал, словно скрежет металла. «Я хочу, чтобы через час проблема была решена. Скоро прибудет новая партия рабов для перековки в мое стальное воинство. Будет печально, если они пострадают». Посыльные, низко поклонившись, бросились выполнять приказ, а дама Пик вновь обратила свой взор на дрожащего императора. Голос ее был тих и ласков как тонкий отточенный металл, рассекающий плоть. «Можете быть спокойны, Ваше Величество. Ваша империя станет сильнейшей на планете. Ведь этого вы желали». Император молча кивнул, не посмев поднять на нее глаза. А про себя он подумал. «Какой прок от огромной империи, если в ней будет лишь один живой человек, и этим человеком будет он сам». Стройные ряды новоиспеченных отрицателей, звеня металлом, направлялись на запад и восток Пекина, чтобы уничтожить врагов своей госпожи. Наблюдая за этим зрелищем, император нервно сглотнул. Я спустился в подвал, откуда доносился веселый бас Пожарского. Ну и вызвал меня на дуэль этот мешок с дерьмом. А я спрашиваю у него. «Ты завещание-то успел написать?» «А он чего?» — устало спросил Каменев и зевнул. «Да кто ж его знает! Я просто не дал ему шанса и рот разъявить. Просто спалил к чертовой матери дело с концом!» — усмехнулся Пожарский. «Из-за тебя, Ярополк Степанович, до сих пор в империи лишь шесть абсолютов!» Задумчиво произнес Водопьянов, вдыхая дым из курительной трубки. «Хочешь сказать, что я виноват в том, что кругом одни слабаки?» — набычался Пожарский. «Хочу сказать, что из-за твоей вспыльчивости гибнет слишком много аристократов, которые в будущем могли быть полезны», — ответил Водопьянов и отсолютовал мне трубкой. «А вот и новый кандидат в абсолюты. Надеюсь, его ты не угробишь?» «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулся я, остановившись рядом с Шереметьевым. «Анатолий Захарович, подготовка завершена. Через полчаса можем отправляться», — доложил я, привалившись к стене. «Я не понял. А что за секреты?» — возмутился Пожарский. «Не твоего ума дело», — рыкнул Шереметев. «Анатолий Захарович, думаю, ничего страшного не случится, если господа абсолютно узнают, как мы облегчили им жизнь». «Михаил Данилович, ты придумал уловку тебе и рассказывать», — улыбнулся Шереметьев. «Я кратко изложил суть плана, и, судя по всему, все были довольны. Все, кроме Пожарского». «На кой черт ты разрешил ему эту самодеятельность? Мы бы разом могли уничтожить десятки тысяч отрицателей! А вместо этого...» Шереметьев снова стал закипать от кровожадности соратника. Вместо этого Михаил сделал выполнение нашей миссии чуть более простым и реалистичным, ведь до этого мы могли сделать лишь одно ворваться во дворец, прикончить императора и его приближенных, после чего мы бы неминуемо сдохли, ведь со всех сторон нас бы облепили отрицатели, словно муравьи. Ой, не нужно драматизировать, не так уж они и сильны, отмахнулся Пожарский. Водопьянов закатил глаза. Каменев покачал головой, а Шереметьев устало потер виски. Пожарский хоть и был чертовски силен, но при этом он был еще и упертым бараном. Это довольно сильно раздражало. Следующие полчаса мы коротали, слушая байки Пожарского. Никто не вступал с ним в диалог, а только надеялись, что он заткнется, ведь все его истории были связаны с войной и дуэлями. А сейчас никто не хотел об этом слушать, ведь буквально через пару минут нам предстояло заморать руки в крови по самые плечи. Шереметев посмотрел на часы и коротко сказал. «Ну что ж, за работу!» Мы поднялись на крышу здания, взялись за руки, после чего по телу Шеремета прокатились разряды электричества, а с небес ударила яркая молния. На мгновение ослепнув и оглохнув, Мы перенеслись прямо на Дворцовую площадь Пекина. От удара молнии мостовая пошла мелкими трещинами и ощутимо нагрелась. Пожарский мгновенно создал двуручный клинок и заозирался по сторонам в поисках неприятеля. Каменев поступил так же, держа на готове каменную булаву. Водопьянов со скучающим видом вытащил шпагу. Я же вооружился выключателем, ощутив, как в жилах стынет кровь от мертвой тишины, царящей вокруг. «Впереди дворец! Уничтожа!» Начал было Шереметьев, но договорить не успел. На ступени древнего дворца медленно вышла высокая фигура, закованная в черную сталь. Дама пик остановилась, надменно оглядела нежданных гостей в нашем лице и холодно рассмеялась голос ее звучал словно стальные клинки скользящие по льду «Глупцы! ваш император далеко не первый кто решил уничтожить правящую династию прислав сильнейших воинов из имеющихся она взмахнула рукой и из дверей дворца строем выступили фигуры облаченные в серебристую сталь их глаза горели мертвым металлическим блеском Всего я насчитал два десятка бойцов. Кстати, именно так и выглядел отрицатель, с которым я столкнулся в Нунтяо. Выходит, абсолютов эта гадость наряжает в серебряный доспех, а не в черный. Между прочим, и оружие у них было весьма разнообразным, в отличие от обычных отрицателей, использующих только пики. Это абсолюты Кореи. Пиковая дама равнодушно кивнула направо. А это абсолюты Камбоджи, Вьетнама, Японии. Все они пришли сюда, чтобы убить меня. Но, увы, не вышло. Теперь эти выскочки покорно служат мне и интересам моего господина. Вам же выпала честь пополнить мое воинство». Пожарский, побагровевший от ярости, заорал, перебивая ее. «Посмотрим, чего стоят твои болванчики!» Не дожидаясь команды, он бросился вперед, подняв меч над головой. Его тело раскалилось до бела, вспыхнув ярким пламенем. Остальные тоже не стояли без дела. Шереметьев использовал конгломерат громовержца, а я последовал его примеру. Каменев потянулся к манне, создав вокруг себя гранитный доспех. Благодаря этому доспеху он стал вдвое выше. Водопьянов же стал формировать в воздухе сотни ледяных стрел, готовясь отправить их в сторону пиковой дамы. В следующее мгновение площадь утонула в лязге стали и грохоте используемых заклинаний. Эволюционер из трущоб. Том 12. Автор Антон Панарин. Читал Константин Романенко.